Тут девушка, наконец, повернула голову, и я понял, что так оно и есть. Дейердре. Интересно, что эта чертовка затеяла, сказал Рэндом. Судя по цветам, ее стража принадлежит к компании Эрика, и, по-моему, они ведут ее обратно в Амбер. Я тоже заметил, что форма у этих парней черно-красная, с серебряным кантом. Я помнил по той карточной колоде и знал еще откуда-то, — Что таковы цвета Эрика? — Ну, раз Эрик хочет заполучить ее, так он ее не получит, — сказал я. — Мне эта Дейрдра никогда особенно не нравилась, — промолвил Рэндом. — Но я помню, что ты ей симпатизировал, так что... Он вытащил меч из ножен. — Я сделал то же самое. — Готов? — Пошли. И, сделав мощный прыжок, мы бросились на стражников.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 — решительно заявила она. — Спасибо, что спасли мне жизнь, но хотелось бы и впредь ее сохранить. — А что вам-то нужно в Амбере? И почему я о вас ничего не знаю? — Видишь ли, на трон нашлись еще претенденты, — ответил Рэндом. — Для меня это была новость, и мы входим в их число. — Если у вас есть головы на плечах, держитесь-ка оттуда подальше, подольше проживете, — посоветовала Дейрдре. Господи, до、да、чего же она все-таки была хороша, хотя выглядела измученной и грязной. Я ласково обнял ее за плечи, мне очень этого хотелось. Арендам отыскал у костра бордюк с вином, и мы выпили. Эрик теперь считается единственным законным наследником Амбера, сказала Дердра. Войска верны ему. Ну, Эрик, это я не боюсь, ответил я, понимая, что вовсе в этом не уверен. Он никогда не пропустит вас в Амбар, продолжала она. Я сама была его узницей, но два дня назад обнаружила по тайной пути и бежала. Я думала, что смогу переждать в царстве теней, пока все закончится. Но связаться с тенями нелегко в такой близости от подлинного мира. В итоге сегодня утром воины Эрика схватили меня и ввели назад в Амбар. Думаю, что там меня, скорее всего, убили бы. Впрочем, с уверенностью сказать не могу.